Сердце ныло. Не помогал ни нитроглицерин, ни валидол. Только вот эти разговоры отвлекали, позволяли продержаться. — Погодите-ка! — Люся вскочила из-за стола так стремительно, что если бы Сандро не подхватил ее стул, тот бы непременно упал. — А с чего это? Даме не нравится, когда копают землю. Ну, с ангелами все более или менее понятно. Они ее дети, как ни крути. А земля тут при чем? Она обвела присутствующих требовательным взглядом, остановилась на Михаиле. «Ты же у нас самый умный! Расскажи, что думаешь!» «Я?» Михаил улыбнулся какой-то странной недоброй улыбкой, и успокоившееся было сердце снова заныло. «Я могу рассказать. Кстати, не я один». «А кто еще? Степаныч, колись, что знаешь!» Люся подбоченилась и стала удивительным образом похожа на маленькую капризную девочку. «Не он, а Сандро!» Михаил продолжал улыбаться этой своей незнакомой улыбкой. «Ты же не случайно здесь оказался, правда?» Он вперил взгляд в повара, и тот до этого момента вальяжный, расслабленный, вмиг подобрался, превратился в готового к прыжку хищника. «У тебя есть ключ. Я ведь прав?» «Не понимаю, о чем ты?» Сандро покачал головой, посмотрел на Люсю, сказал с ироничной усмешкой. «Пай твой бывший муж параноик. Ему везде мерещатся заговоры». «Я не параноик». Михаил достал из конверта какие-то бумаги, протянул Сандро. Ты просто очень долго скрывался, а мне нужно было время, чтобы получить вот это. Сандро читал бумаги долго, хмурил густые брови, скреб заросшийся защитенный подбородок, а когда наконец заговорил, в голосе его не было ни страха, ни вызова. Я не скрывался, он улыбнулся широко и безмятежно. Я просто не считал нужным принимать участие в этой афере. И да, ты прав, я оказался здесь не случайно». «Не понимаю. Я же сама тебя наняла. Тебя же еще и уговаривать пришлось». Люся попыталась заглянуть в документы, но Михаил сунул их обратно в конверт. «Люси...» — Сандро виноват улыбнулся. «Рекомендательные письма могут творить чудеса. Я всего лишь сделал так, чтобы ты обо мне узнала от нужного человека. А остальное — вопрос психологии». К слову, я ведь и в самом деле очень хороший повар. Гад ты, а не повар! Я ж думала, а ты...» Не договорив, Люся досадливо махнула рукой и отвернулась. «Люси, прости меня, я же не знал, что ты такая...» Сандро мечтательно зажмурился. «Такая чудесная!» «Давайте об этом потом», — нетерпеливо оборвал его Михаил, и за эту свою нетерпеливость удостоился от Люси убийственного взгляда. «Он к тебе тоже приезжал?» Теперь Сандро смотрел только на Михаила. «Рассказывал про ключи?» «Не ко мне. Я тогда был еще ребенком». Михаил покачал головой. «К моему деду». «Я тоже был ребенком, но тот разговор запомнил очень хорошо. Ключ у тебя, ведь я прав». Вместо ответа Михаил кивнул. «Какой ключ? Вы о чем?» Бледная Люсина кожа пошла красными пятнами, а над верхней губой выступили капельки пота. «Это долгая история». Михаил положил на стол ключ. Небольшой, изящный, с полладони длиной, украшенный камнями. «А где твой?» — он посмотрел на Сандро. Со стороны происходящее казалось более чем странным. Казалось, эти двое играют в какую-то игру, правила которой известны только им одним. Василий Степанович подался вперед, стараясь не пропустить ни единого слова. «Вот мой!» Сандро достал из кармана ключ, точную копию того, что лежал на столе. Отец передал перед смертью вместе с записями и чертежами. Скажу честно, чертежи на тот момент меня интересовали гораздо сильнее. Я даже кое-что смастерил по ним. Я писал тебе 15 лет назад. Михаил положил ключ на ладонь, сжал с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Знаю, но, повторюсь, на тот момент меня не интересовали сказки. А сейчас, значит, заинтересовали? Сейчас да. Я проверил расчеты и пришел к выводу, что сказка может запросто оказаться былью. «Хватит!» — взвизгнула Люся и со злостью рубанула кулаком по столу. «Или вы немедленно вот сию же секунду рассказываете нам, что происходит, или я не знаю, что с вами сделаю!» «Люси, ты такая страстная!» Сандро расплылся в счастливой улыбке. «Я рад, что ввязался в эту историю, потому что...» договорить он не успел», — взвыл от звонка из-за трещины. «Страстная?» «Я тебе сейчас покажу, какая я страстная!» Люся погрозила ему кулаком. «Ты меня еще долго вспоминать будешь!» «Успокойся!» — сказал Михаил тихо. Но его вот странное дело все услышали и послушались. Может, он и в самом деле хороший психиатр. «Успокойся и сядь!» — повторил он мягко. «Я сейчас все расскажу». «Давно пора!» — Люся плюхнулась на стул, буркнула. «Глажка, дай прикурить, что ли?» Аглая молча протянула ей пачку и, вспомнив о своей так и не сигарете, щелкнула зажигалкой. Вид у нее был невозмутимо отстраненный, точно ее происходящее никак не касалось. Вот ведь девочка из цветочка аленького стала цветочком каменным. Я начну с самого начала, с событий, произошедших в поместье летом 1918 года. «Да уж будь любезен», — хмыкнула Люся, затягиваясь сигаретой. Нам тут, понимаешь, очень всем интересно». Когда в стране случилась революция, граф Полонский первым делом позаботился о безопасности своей сестры Марии и сына Дмитрия, отправил их за границу в сопровождении друга семьи Антонио Солидата, а сам остался в поместье для решения финансовых вопросов. Единовременно вывести за границу все свое немалое состояние он не мог или, как и многие, надеялся, что смутные времена скоро закончатся, Поэтому большую часть из того, что принадлежало его семье, он решил спрятать в поместье. «Значит, проклад — это не сказки?» Люся захлебнулась табачным дымом, закашлялась, замахала руками. «Значит, не зря мы тогда копали?» «Выходит, не зря», — Михаил кивнул. После смерти жены и дочерей в поведении графа начали проявляться некоторые странности. Многие считали его сумасшедшим. Он на мгновение замолчал, а потом продолжил. Как бы то ни было, граф позаботился, чтобы клад не попал в случайные руки, и сделал это очень оригинальным способом. Доверил охрану семейных сокровищ статуям. «Это как?» — спросил Василий Степанович. История была до того занимательной, что сердце перестало болеть без всяких таблеток. В буквальном смысле. Для осуществления своей задумки граф Полонский использовал ключи, предназначенные для завода статуй. Вот один из них. Михаил разжал ладонь, и рубины на ключе сверкнули каплями крови. Механизмы можно приводить в движение по-разному. Ключи поворачиваются как влево, так и вправо. Если воспользоваться ими строго следуя правилам, должно случиться что-то такое, что конкретно и однозначно укажет на то место, где спрятан клад. «Мистика какая-то!» Люся недоверчиво покачала головой. «Не мистика, а механика, обожаемая моя Люси!» — возразил Сандро. — Антонио Солидата просчитал все до мелочей. — Причем здесь он? — спросила Аглая. — А при том, что Антонио был другом и доверенным лицом графа. Сандро развел руками. К тому же статуи и ключи были его творениями. — Три статуи, три ключа, три доверенных человека. — Михаил согласно кивнул. — Почему именно три? — удивился Василий Степанович. «Наверное, потому что граф предчувствовал свою близкую кончину и решил подстраховаться. Каждому из стройки он выдал по ключу с очень конкретными инструкциями касательно того, как и когда нужно их применить. В случае его кончины доверенным людям надлежало собраться в указанном месте в указанное время ровно через год». «Зачем?» — Люся удивленно приподняла брови. Затем, чтобы извлечь спрятанные сокровища и распорядиться ими согласно последней воле графа. И кто были эти счастливчики? Люся с любопытством посмотрела на ключ. Антонио Соледато, кузина графа Марии Викторовна и семейный врач. Граф Полонский скончался сразу после того, как его родные и близкие покинули поместье. Утром следующего дня его бездыханное тело нашли у подножия спящей дамы. А еще через день в поместье нагрянули большевики. «То есть ты хочешь сказать, что эти трое так и не смогли вернуться, чтобы забрать клад?» Люсины глаза зажглись азартным огнем. «Скорее всего, так оно и есть». «У меня другой вопрос», — заговорила молчавшая все это время Аглая и в упор посмотрела на Михаила. «Как у тебя оказался этот ключ?» «Они потомки тех самых доверенных лиц». От волнения Василий Степанович больно дернул себя за ус. «Я ведь прав?» «Прав», — Михаил кивнул. «Врача звали Илья Егорович Свериденко. Он был моим прадедом». «А мне повезло оказаться потомком самого Антонио Солидато», — усмехнулся Сандро. «В лихие революционные годы прадед осел в Грузии, женился и, чтобы избежать ненужных проблем, взял фамилию жены». «Ты знал это с самого начала?» По оглайному лицу промелькнула тень, а с зажатой в длинных пальцах сигареты прямо на стол упал столбик пепла. «Знал и ничего мне не сказал». Она смотрела на Михаила внимательно, изучающе, точно видела в первый раз. «Я хотел». Он попытался было встать, но под этим неумолимым, непрощающим взглядом медленно опустился на свое место. «Честное слово, хотел». Но начались эти убийства, и... «И ты решил, что я к этому причастна?» Глубокий с хрипотцой голос Аглаи упал до едва различимого шепота. «К убийствам и к этому чертову кладу!» «Аглая, все не так!» Михаил попытался накрыть ее ладонь своей, но она отдернула руку, отошла к окну и только лишь после этого заговорила. «Мне всегда казалось, что то, что происходит между нами, это не всерьез». Я искала причину, по которой ты был со мной, и не находила. Не подвела меня интуиция. — Ничего не понимаю, — Люся тряхнула головой. — Ты-то тут при чем Аглая — внебрачная дочь Александра Полонского. Она — прямой и единственный потомок старого графа. Михаил встал, но так и остался стоять в нерешительности. — Ничего себе заявочки, — присвистнула Люся. — Так ты у нас, оказывается, еще и графиня? «Графиня и хозяйка третьего ключа», — добавил Сандро задумчиво. «Похоже, мы близки к тому, чтобы найти клад». «Нет», — Аглая отрицательно мотнула головой. «Вы все ошибаетесь. У меня нет никакого ключа».